Глава 25. Коварные планы. «Я солнечный луч!» Крик резанул слух, заставил напрячься. «Дуня?» Лючия открыла глаза. Совсем рядом бледным пятном расползлось лицо незнакомца, обрамлённое искрящимися под солнцем прядями. Поймала его пытливый взгляд, выискивающий признаки отрезвления. Горячие руки что до этого страстно скользили по телу, вдруг крепким капканом сомкнулись за спиной, не давая ни вздохнуть, ни выдохнуть. Чтобы спрятать панику, окатившую жаром прозрение, Лючия вновь закрыла глаза и продолжила прерванное движение к губам Краснокрылова. Притянула ладонями голову, заставив склониться, а сама поднялась на цыпочки, прильнув обнаженной грудью к красному атласу и ударила головой, потом коленом, как учила настоятельница. Не замечая боли от рассеченной брови и заливающей лицо крови, выпуталась из мешающего покрывала и кинулась к открытому окну. Высунувшись по пояс, что есть силы, крикнула в голки колодец внутреннего двора. «Дуня! твое имя Дуня!» «Читай свою книжку!» «Ась!» — ответила привидение, стоящее в проеме окна на противоположной стороне. «Что вы сказали?» «Дуня любит милорда!» — успела выкрикнуть Лючия, прежде чем большая ладонь зажала ей рот, прекратив доступ воздуха. Шипение, подобное змеиному, раздалось у самого уха, и нестерпимая боль... А укуса в шею, заставила дернуться и распахнуть от ужаса глаза. «Вы не знаете, что произошло с той девушкой? Почему она так кричала?» «Не обращай внимания, она умалишённая, Ее уже успокоили». Человек в красных одеяниях откинулся на спинку высокого кресла и в задумчивости уставился на привидение которая так и сидела на подоконнике, беззаботно болтая ногами. Женщина, чьи волосы и при жизни наверняка не слушались гребня, шмыгнула носом и, застеснявшись внимательного взгляда, широко улыбнулась. — Я вам нравлюсь? — Конечно. Ты красивая и у тебя очень приятный голос. Почитай мне немного. Дуня растерянно похлопала ресницами. У тебя на шее висит книжка со сказками. Пальцы привидения нащупали веревочку, и потянули ее. На свет вывалилась пухлая книжица. О! Это история о девушке, которая вечно все забывала, а потому записывала события ушедшего дня. Ее звали Дуня. Тебе это имя о чем-нибудь говорит? Нет. «Я такую сказку никогда не читала». Дуня полюбила демона. Но у нее была соперница, молодая и красивая Лючия, которая магией приворожила Милорда. Человек в красном произносил слова вкратчивым голосом, но его острый взгляд не упустил бы и малейшего признака того, что привидению знакомы называемые имена. «Подлюка какая!» Возмутилась Дуня и опять шумно шмыгнула носом. Спохватившись, что ведет себя как какая-то деревенщина, прекратила болтать ногами и добавила, старательно делая голос аристократически томным. Прошедшая ночь была холодна, не правда ли? Я даже малость простыла. Человек в красном рассмеялся, хлопнул ладонью по подлокотнику и поднялся. А почитать! Призрачная женщина, видя, что собеседник собирается уходить, заметно расстроилась. «Вам же так нравится мой голос!» «Я приду чуть позже, солнечный луч!» «Смотри, не вывались в окно!» Он подергал ремешок, проверяя, надежно ли тот привязан к креслу, и, подражая привидению, произнес. «Утренний ветер весьма свеж и игрив. Будь осторожна!» Дуня широко заулыбалась, провожая человека в красном влюбленными глазами. А он был действительно хорош. Хоть лет ему перевалило за сорок, седина, серебром обрамляя смуглое лицо, придавала тому благородства, а немногие морщины, пролёгшие в уголках глаз и у четко очерченного рта, свидетельствовали о добром нраве и способности часто улыбаться. Широко посаженные глаза светились умом и прозорливостью. Красные одежды, несмотря на яркий цвет, лишь оттеняли мужественную красоту стареющего человека. Рельефно обтянутый мускулистый торс и легкость в движении указывали на то, что мужчина при всей своей утонченности, уделял время физическим упражнениям. В его руках запросто можно было представить И изящно натянутый лук и тяжёлое копье, что с первого раза пронзит неприятеля. Вертис. Ну как? Привидение что-нибудь заподозрило? Стоило человеку в красном войти в богато обставленную комнату, где большую часть занимал длинный стол с двумя рядами стульев, молодой Дейв кинулся ему навстречу. Нет, Захра, не переживай. Дуня по-прежнему глупа. Кстати, сегодня она солнечный луч. Не перепутай, если вздумаешь покопаться в ее записях. Глупа не глупа, а книжку себя снять не позволяет. Каждое утро все заново. Ах, какая красавица! Да и голос прелестен! Зах раскривился, отчего стал похож на капризного юнца, совсем недавно получившего по физиономии. Распухший нос явно нарушал гармонию лица, а залегшие под глазами тени придавали ему нездоровый вид. Надоело, чтоб ее ветер унес. Вертис поотечески похлопал Захру по плечу. Она может быть полезна. Не зря же ею дорожит высший демон. Открылась противоположная дверь, и комната стала заполняться людьми, которые поклонами приветствовали Захру и его более взрослого собеседника. Обилие красного цвета, одеяния пришедших в точности повторяли наряд вертиса, платье в пол со строгим рядом мелких пуговиц и широким кушаком, несколько раз опоясывающим талию. Говорило о принадлежности собравшихся к единому сообществу. Лишь несколько гостей, подобно захренёсших за плечами длинный плащ, скрывающий от взора остального мира крылья, выделялись из толпы вполне обычных людей особой красотой и молодостью, не испорченной признаками увядания. Приветствую вас, мой король. Подошедший старец слегка склонил лысеющую голову, на коже которой время и солнце оставили ржавые пятна. Сегодня вы выглядите гораздо лучше. И удостоив более пренебрежительным поклоном Захру, добавил скользнув внимательным взглядом по его синякам и разбитому носу. «Вы, мой принц, как всегда великолепны. Тебе бы тоже пора сменить тело», — улыбнувшись, ответил Вертис. «Старая уже сильно поистрепалась?» «Я страшусь боли». Старик опустил глаза, и король отметил, как некрасиво собрались морщины на его высоком лбу. «Последнее освобождение». Меня самого чуть не свело в могилу. — Чем дольше носишь, тем больше усилий требуется. Вертис перевел взгляд на краснокрылого юношу, что расслабленно улыбался, слушая сетования старика. — Я слышал, твой внук вновь допустил вольность. Король совсем немного повысил голос, и это не осталось незамеченным. В комнате стихли разговоры. Все присутствующие затаили дыхание. Открыто насмехался над высшим демоном. Явил себя в истинном виде. Молод еще, неразумен. Голос старика дрогнул, и улыбка сползла с лица его отпрыска. Столько веков мы прятали способность жить в теле человека. И все уничтожено одним похваляющимся юнцом, Старик рухнул на колени и склонил голову. Рядом с ним упал и юноша. Кончики его крыльев мелко дрожали. Спесь не дала незаметно покинуть человеческое тело. Слова короля кололи. Или игры с демонами задумал змеёныш. «Я тут тоже королевского рода!» Юнец вдруг резко вскинул голову. «И со мной не подобает так разговаривать!» Старик попытался схватить внука за руку, но тот, вставая, отдёрнул её. Заскорозлые пальцы скользнули по гладкой ткани одежды в последней попытке остановить дерзкого мальчишку. «Квадро, молчи, молчи!» умоляюще зашептал старик, но он опоздал. По едва заметному знаку короля За спиной бунтаря появился Захра, вцепился руками в крыло мальчишки и, слегка напрягшись, сломал его. «Когда заживет, приходи!» — произнес король, равнодушно наблюдая, как слезы брызнули из глаз Дейва. «Поговорим, кто из нас достоин короны, а пока учись летать с одним крылом, птенец!» Старик с трудом поднялся с колен, и, ухватив внука за руку, торопливо повел прочь из комнаты. «Что будем делать? Нам еще рано выходить из тени. Мы не готовы противостоять демонам. А вдруг они опять объединятся с ангелами? Инквизиции конец? вам опять прятаться? Снять красные одежды и облачиться в серые, чтобы слиться с простолюдинами?» Король поднял руку, и возмущенные голоса смолкли. Подойдя к креслу, стоящему во главе стола, Вертис медленно опустился в него. Неестественно прямая спина, плотно сжатые губы и взгляд, устремленный в никуда, служили верным признаком того, что правитель Дейвов находится в плохом расположении духа. Захра торопливо устроился по правую руку от него, и кивком разрешил остальным занять свои места. Несмотря на грозный вид Вертиса, лица многих Дэйвов осветила скрытная улыбка. И тому была веская причина. Согласно многовековому устою, дейвы рассаживались за длинным столом так, что самые важные и родовитые располагались вблизи короля. А сошки помельче, если так можно выразиться, относительно тех, кто с легкостью управлял людьми под флагом Грозной Инквизиции, в самом конце. Чтобы видеть повелителя, последним Дейвам приходилось наклоняться вперед, и этот градус наклона высчитывался с особой тщательностью, потому как при приветствии он непременно должен был соблюдаться. Все понимали, если Дэйв слегка кивнул головой, его род королевский, а если уж поклонился в пояс, его место у дверей. Сегодняшняя сцена наказания строптивого юнца для многих изменила градус подобострастного поклона. Все присутствующие пересели на два стула ближе к королю, оставив пустыми места в конце стола. Так неразумный поступок квадра передвинул его семью на самую последнюю ступень иерархической лестницы Дейвов. И отныне его деду придется приветствовать правителя поклоном в пояс, а не легким наклоном головы, как было прежде. «Мы попали в трудную ситуацию», — начал король, «и все присутствующие затаили дыхание. Демоны и ангелы узнали о нашем возвращении» и тайный захват власти уже невозможен. Как мы и рассчитывали, инквизиция успешно справляется со своей задачей, держит людей в страхе. Теперь нам подвластны и простолюдины, и родовитые вельможи. Но мы могли бы стать еще сильнее, если бы доказали, что наши костры горят не зря. Как вы знаете, все ведьмы и колдуны что под пытками признались о своей зловредной сущности, по сути, магией никогда не обладали. «Правильно! Среди людей нет ведьм и колдунов. И быть не может!» — одобрительно закивали присутствующие. «Мы же сами их выдумали!» «Однако...» Тут король выдержал паузу и многозначительно посмотрел на своих соратников. Таковая. Среди людей объявилась. Пять лет назад я почувствовал всплеск магии. Он был таким мощным, что я не смог уснуть до утра. Так я понял, что на той стороне появился необычный маг. Не демон, не ангел, а кто-то другой, новый, не ведающий, какой силой он обладает. Его поиски оказались бесплодными. Ровно до тех пор, пока донос южного лорда не вывел нас на его жену-ведьму, сотня глаз видела, как она вознеслась ввысь на крыльях ночного мотылька. За столом воцарилось молчание, свидетельствующее о крайней степени изумления. «Еще бы! Магия высших демонов в руках какой-то смертной!» Явив настоящую колдунью, заставив ее прилюдно творить магию, мы всему миру доказали бы, что инквизиция взялась искоренять ересь и зло не зря. Но, к сожалению, наш путь оказался тернист. Нас опередили демоны. Пришлось хитростью втянуть их в бой и выкрасть колдунью. И если бы не глупый поступок Квадра, «Демоны до сих пор не догадывались бы, что им противостоят Дейвы. «И ради этой ведьмы вы раздразнили высшего демона?» Дейв, сидящий рядом с Захрой, недовольно тряхнул крыльями. «Мы без нее спокойно обходились. Достаточно ткнуть пальцем в любого человека и заявить, что он колдун, и все поверят. А уж под пытками колдун сам себя говорит». Потрава посевов, мор скотины и прочая подготовительная работа занимает слишком много времени. Одно показательное выступление ведьмы, и власть будет отдана нам безоговорочно. Ничто так не убедит и не напугает людей, как магия, что творится у них на глазах. «Вы собираетесь возить ведьму по городам, как цирковую обезьянку?» «А как же высший демон, что может явиться за ней в любой момент? Или хуже того, привести несметную рать из ангелов и демонов? Не проще ли было бы позволить ему утащить колдунью с собой?» Король снисходительно улыбнулся. «Мы будем ждать демона и отдадим ему ведьму». «Как? Я ничего не понимаю». Как давно мы пытаемся заслать за порог своего агента. Король вскинул бровь, прерывая этим простым движением речь вассала. Столько же лет, сколько существуем на свете! Но лишь раз нам удалось попасть в дивный сад в шкуре ползучего гада и соблазнить ту глупую девицу, что вкусила плод с познания. Даже столь малое вмешательство. «Имело разрушительные последствия. А что могло бы произойти, ступи наш агент за порог в теле ведьмы?» «Я даже представить боюсь», — улыбнулся крылатый Дейв, поняв задумку короля. Отвалившись на спинку стула, он трижды хлопнул в ладони. «Браво! Блестящая идея! Устроить показательную казнь ведьмы и позволить спасти ее демону!» Он сам приведет погибель на обратную сторону. И кому вы поручите вживиться в тело женщины? Не вашему ли брату?» После этих слов все присутствующие взглянули на Захру, чей разбитый нос и синяки под глазами свидетельствовали, что общение с колдуньей проходит вовсе не гладко. «Я сломаю ее, мой король, дайте мне один день» и ведьма будет нашей». За столом одобрительно загудели. Многовековая попытка Дейвов взорвать мир врага изнутри могла, наконец, осуществиться.